Александр светлый. Лестница совершенства. Рискованная ставка. Часть первая. Неожиданная встреча за кулисами. Я очнулся в отделении реанимации. Разбитым. С ужасной болью во всем теле. Словно угодил сюда не после удаления аппендицита, а в результате падения на полном скаку с лошади. В ловушку с острыми шипами. Весь кишечник ныл. И легкие, куда искусственно нагнетался воздух от аппарата, тоже отзывались болью. «Меня что, разрезали на части, а потом собрали в неправильном порядке?» «Как же плохо!» «Болело даже лицо, руки и ноги. Да все тело целиком. Но особенно в груди. А не подхватил ли я двустороннее воспаление, оказавшись на сквозняке с температурой 40?» «Мое пробуждение и попытки пошевелиться зафиксировали датчики. Прибежал медперсонал реанимационного отделения. Затем прибежала медсестра из хирургии, потом лечащий врач». Все какие-то чересчур встревоженные, бегают, на мои жизненные показатели смотрят. Я сначала наблюдал за их беготнёй безучастно, а затем открыл пошире глаза, показал жестами, чтобы мне вытащили трубку из горла, и расспросил, что да как. Оказывается, во время операции я умер, а после реанимации впал в кому. Причина неизвестна. То ли анестезиолог что-то намудрил, то ли японский робот-хирург допустил какую-то ошибку. Но я не пришел в себя ни вечером, ни на следующий день. А лишь сейчас, через неделю. Это стало для меня неприятным сюрпризом. И даже не из-за того, что я чувствовал себя разбитым, в никуда потратил неделю отпуска и не развлекся в VR удивительные древние миры со старта, как хотел. Мою консоль и VR-шлем отнесли в камеру хранения личных вещей. В отделение реанимации их, разумеется, никто не стал тащить. Меня напрягало совсем другое. Время пребывания в коме день в день совпало с моими приключениями в Орфе. Кто-то меня подставил. Прямой канал осознания души снова открылся на полную, представляя мне картину произошедшего как жестокую насмешку богов. Если бы я намеренно не рискнул, отправившись в полной опасности военный поход во главе отряда конных рыцарей, не желая цепляться за жизнь и надолго задерживаться в теле дряхлого и немощного старика, то мог бы опять оказаться где-нибудь в капсуле поддержания жизни на годы. Меня словно намеренно попытались изолировать в чуждом мне мире. Я такого не просил. Я желал провести работу над ошибками в своей прошлой жизни, а не занять чужое место. Зачем все это было? Демиурги перестали выполнять свои функции и проигнорировали мой запрос и грубо вмешались в мою судьбу, заставив заниматься совсем не тем, чем я хотел. Осознанность внутри меня в этот момент была неимоверная, а мысли такие четкие и ясные, что больше похожи на прямое считывание информации из источника. Прямой контакт с демиургами запрещен правилами, но разве предоставленный мне без фильтров канал осознания не является таким же прямым контактом? Мне открылось следующее. Наша вселенная лишилась двух занимавших важнейшее центральное положение создателей контента. Шантия и примал Аяк Салатур ушли на третью ступень совершенства, оставив хлопоты за этим миром своим бывшим помощникам. Я застал их переход в империи Сун. В момент старта парной культивации с принцессой в объединенном духовном пространстве я увидел то, что являлось тайной за семью печатями. Во мне была крупица Примала, а в Сун вся крупица Шантии. Но и этого хватило, чтобы подсмотреть их интимный диалог, краем сознания понять его суть. Но я ошибся так как исходил из известной мне тогда информации. Считал, что они вышли из первого уровня на второй. Но нет, они вознеслись еще выше, и теперь дела этого мира их уже не касались, считая, что они получили повышение по службе, и всякую мелочь нянчить им больше не нужно. Они избавились от всех своих воплощений в мире. Необходимо отцепиться, отказаться от всех якорей, иначе переход невозможен поэтому все пепельные демоны были вынуждены погибнуть. Воплощений Примала на тот момент в мире уже не осталось, но он в виде ядра системы Проекта Башни застрял во мне. Вот Шантия за ним и пришла. Какая нетерпеливая. Не могла подождать хоть 10 лет. Я ждал развоплощения сотню тысяч, и ничего. Пожалуй, самым важным теперь являлось другое. Так как Примал и Шантия были выходцами из этого мира, и создателями большинства новых звездных систем и обитаемых планет в известной вселенной, все эти миры со временем пришли в упадок. Цивилизации живых созданий, без присмотра и постоянных корректировок будущего, очень хрупкие и стремятся к саморазрушению. Везде, в каждом творении скрывается этот механизм. Все сотворенное однажды должно разрушиться и уступить место новому, так как некому было предвосхищать тупиковые ветки событий, и поддерживать жизнеспособные ветвления, очень скоро большинство обитаемых ранее миров встретили свой неизбежный конец. Слишком многие. Мой случай как раз один из них. Без защиты Примала, доставшуюся мне в наследство цепочку миров, ожидала неминуемая гибель. Не от вторжения создания с Пандоры, так от чего-то еще. Атака фантомов просто многократно ускорила неизбежное. Когда я осознал все последствия ухода Примала, меня охватила внутренняя дрожь это означало что возвращаться мне больше некуда я поспособствовал быстрому уничтожению последней жизнеспособной ветки ветвления для всех планет цепочки в таком случае я вернулся не к точке бифуркации я просто не вернулся это неполноценный мир просто декорации созданные моим желанием вернуться в знакомую реальность на самом деле мне некуда возвращаться некуда тот мир что я покинул умерев старцем останется безжизненным пока его вновь не заселят извне, по уже существующим во Вселенной законам. Пока кто-то не разовьет свою цивилизацию настолько духовно или технически, что сможет перемещаться между далекими мирами и захочет там создать свой новый дом. Мой тесный и пыльный модуль, кусочек тоннеля внутреннего моря и эта больница – лишь островок моей памяти. Это не реальный мир, а духовная имитация своеобразно VR собственного производства для одного пользователя – меня. Это подтвердило неожиданное явление канон. Когда я осознал, что все вокруг фикция, декорации сами рассыпались, как карточный домик. Палата реанимационной, все врачи и медсестры растворились во тьме. Канон явилась в привычном для меня образе гигантской, ярко светящейся каменной статуи, парящей в непроглядной темноте. Возможно, ощутив, кто передо мной, я сам приписал ей этот образ. Трепещи. Я мать тысячи миров, милостивая боги. Хорош, хорош, канон. Осадил я гостью. Ближе к делу. Почувствовалось, что сущность недовольна тем, что я прервал ее представление. Она возмущена моим пренебрежительным отношением. Но цирк с раздуванием собственного величия все же прекратился. Заблудшая душа. В покинутый тобой мир уже не вернуться. «Да, но что же мне теперь делать? Я хочу продолжить там, где остановился». «Я могу дать тебе возможность начать твой путь заново. Ты переродишься в младенца или...» «Или?» «Как избранника Примала, за которым он просил меня приглядеть, я могу дать тебе шанс попробовать свои силы в более сложных условиях. Но и награда будет выше. А можно поподробней?» «Предчувствуя подвох, спросил я. Я отправлю тебя в мир лестницы совершенства». Это особое место, сообща, создано пятью демиургами. Два вакантных места среди богов-творцов в матрице второго порядка уже довольно давно пустуют. За них непрестанно ведется яростная борьба среди всех приблизившихся к божественному уровню самосовершенствования претендентов. Не буду скрывать, что у каждого из демиургов свои избранники, которых они опекают, но разрешено не более одной подсказки раз в десять лет. «Погоди, погоди. Ты сейчас мне скажешь пару непонятных фраз и исчезнешь на 10 лет. А я не знаю, что спрашивать, так как иду в новое место. Расскажи мне подробнее, что это за место?» «Этот мир не сильно отличается от того, что ты знал раньше. В нем есть безопасные мирные земли, где ты и начнешь. Но вокруг обитает множество могущественных существ, самыми могущественными из которых являются древние магические земляные драконы». Чтобы стать равным богам, нужно силой или умом одолеть этих существ, пройти все испытания и препятствия. Только те, кто ступил на лестницу совершенства, чтобы достичь уровня богов, способны выжить в этом опасном мире. Получается, вы создали мир для выбора новых богов? Да. Любимчики Тацуи, Гелу, Ватана и Марены постоянно уничтожали ближайших конкурентов, организовывали заговоры и союзы против друг друга, Яростная и разрушительная битва всех со всеми привела к тотальной деградации и опустошению всех, так или иначе касавшихся состязания миров. А кое-кто еще и жульничал. Чтобы это пресечь, мы решили провести справедливый турнир для всех претендентов на этой отдельной площадке. Выбирай. Ты начнешь младенцем в обычном мире или юношей в мире лестницы совершенства. Однако не рассчитывай на особые условия. Начнешь как все и... Слегка ослабленным, согласился на второй вариант: Люблю я задания посложней. Да и сразу начать, а не ждать в младенце, когда я подрасту, окрепну огромный плюс. Да. Самым большим аргументом в принятии решения стал факт, что начав с младенца я частично, а скорее всего и полностью забуду о прошлой жизни, все с чистого листа. С одной стороны, это имело свои преимущества: нет давления от прошлых ошибок, уходит накопленная усталость возникает азарт, но мне такое не подходит. Я хотел сохранить свою личность, поэтому и постоянно принимал решение о рестарте. Да, я задрот, но что есть, то есть. Хорошо, что Канон не забыла сказать о беспамятстве при выборе младенца. Вызов стать сильнейшим в честном соревновании, пусть и мир вокруг опасный, очень заинтересовал меня. Но как уже не раз было, к словам богини нужно было относиться с долей скептицизма. Я появился в юноше, находящемся в этот момент при смерти. Отсюда и все те ужасные болевые ощущения, что я испытывал, якобы находясь в реанимации. Эта хитрая богиня уже поместила меня в это тело заранее, прекрасно зная, что я выберу. Засунула в переломанное тело, чтобы немного освоился, поддерживая при этом иллюзию больницы. Впрочем, долго ей этим заниматься не пришлось. Открыв канал осознания, Я быстро понял, что это иллюзия. И что же мне за тело досталось? Пока канал осознания не закрылся, по-быстрому воспринял историю жизни этого паренька. Благо богиня дала немного освоиться. Я не отупел сразу. Скорее всего, я занял место одного из выбывших подопечных канон. Он не захотел продолжать, сдался и слился. Он погиб от стычки с какими-то монстрами за городом, а почти все проблемы, вызвавшие его смерть, остались. Теперь я, как новый обладатель тела, оказался избитым до состояния котлеты парочкой существ, напоминающих крупных красногривых обезьян. Они 10 минут били парня, как грушу. Когда его нашли, был едва жив и без сознания. Сейчас лежал в своей комнате в большом просторном богатом доме, на постели, весь синий. Глаза заплыли от гематом, нос, ребра, руки, ноги оказались сломаны. Блин, парню было всего 15 лет. Вся жизнь впереди, а кто-то подговорил его добыть для понравившейся ему девушки в подарок кристалл души этого обезьяноподобного монстра. Он и один был ему не по силам, а тем более сразу два. Из памяти паренька я увидел и понравившуюся ему девушку, и его друга-советчика, и понял, что тот сам хотел с ней замутить, и просто устранил более привлекательного конкурента. Подло, но вполне понятно. Парень сам дурак, повелся на провокацию. Вот он и умер от разрыва внутренних органов. Я зашел уже в труп. Разумеется, чтобы я смог продолжить, тело мне даже неспособного состояния богиня подлатало. Но его духовной культивации пришел конец. Вот что означала фраза «шанс попробовать свои силы в более сложных условиях». А ничего, что я стартую даже не с нуля, а скорее с минуса, пока я лежал на постели, осваиваясь, и никто не видел, что умирающий пришел в себя, послушал, что говорят окружающие. Парень жил в довольно богатой семье. Тут и слуги имеются. Они были очень болтливыми. Открыто сопереживали горю своих господ. Из их разговоров я подслушал, что молодой господин, которого звали Марк, пока не попал под раздачу, был настоящим гением самосовершенствования среди сверстников, гордостью своей семьи и всего рода концаев в этой провинции. Он легко поступил и почти год проучился в столичной академии духовного совершенства. А здесь оказался, вернувшись на три месяца домой на каникулы. И вот на третий день каникулы случилось такое несчастье. Несчастный молодой господин Марк Кансай, несчастный глава дома Рам Кансай, несчастная госпожа. Нежданное горе обрушилось на семью. Домой на каникулы парень прибыл не один, а с приятелем-предателем, которого семья Кансаев приняла как дорогого гостя. Убедившись, что конкурент устранен, дружок поохал, посокрушался для виду. И поспешил на радостях к себе домой. Его здесь больше ничего не держало. Калека физически и духовно никому не будет интересен. Все его бывшие сверстники из академии будут смеяться над ним. Слишком многие до этого завидовали успехам простодушного и наивного Марка. И первая красавица и наследница богатого столичного клана также неспроста обратила на него внимание. Намечалась отличная пара. Лучший и лучшая. Зависть других и глупость самого Марка поставили на будущем этих отношений крест. И стоит ли теперь вообще возвращаться в академию? Слуги и родственники сомневались, что я выживу, а не то, что смогу дальше учиться. Вот такое начало. Одно утешало. Вроде у парня неплохая семья, отец адекватный, добрая мать, есть на пару лет младший брат и на три сестра. Если ничего не выйдет с восстановлением здоровья и культивации, можно будет спокойно жить с семьей все равно лучше, чем доживать древним стариком в Ворфе или начать в забытии младенцем непонятно где. Я попытался разлепить глаза. Бесполезно. Гематомы такие большие, что ничего не видно. Ладно. Скоро должен прийти лекарь. Он и скажет, сколько мне еще придется проваляться в постели, чтобы прийти в себя и встать на ноги.